Саша Чёрный. Цикл "Солдатские сказки". Рассказ "Лебединая прохлада". Случай был такой. Погорело помещение, в котором полковая музыкальная команда была расквартирована. Вот стало быть, пока ремонт производился, полк снял под музыкантов у купеческой вдовы Семипаловой старый дом, что на задворках за её хоромами на солнце лупился. Дом крепкий, просторный. Прежде в нём сам купец с семейством квартировал. А как помер, вдова с отчаянной скуки себе новые хоромы взгромоздила. А старый дом так и стоял без надобности, паутинкой пылью замшился. Мыш нам раздолье. Перевезли, значит, кавалеры свои сундучки на нестроевой двуколке, костылей в стены наколотили, трубы свои поразверствовали. Живут Воздух, конечно, затхлый, однако как махорка его провентилировали, живым духом пахнуло. С утра до вечера цельный день трубы курлычут, флейты попискивают. Потому команда, помимо своей порцы, ещё и в городском саду по вольной цене по праздникам играла. А тут ещё и особый случай привалил. Капельмейстер при Балтийский судак, хоть человек вольнонаёмный, однако по службе тянулся. Вальс собственного сочинения к дну именин полковой командирши разучивал. «Лебединая прохлада». На одних тихих нотах, потому в закрытом помещении у командира нельзя ж во все трубы реветь. А в том дому, братцы, еще с турецкой компании домовик поселился. На чердаке себе место умял, стружек сосновых понатаскал, прямо перина. В новые хоромы не переехал, старый деревянный дом куда способнее, Что ж, камень своими боками обсушивать. Да и домовые они вроде кошек, к своему стародавному месту до того привычные, что и с кожи не оторвёшь. Харч был готовый. На помойке за банькой за всегда либо мозговую кость, либо пирога подгорелого добудет. Дворовой барбос до этих лакомств не достигал, потому домовой ещё с вечера помойку обшаривал, пока собачку с цепи не спущали. В лунные вечера ему красноглазам у раздолье по пустым покоям похаживает, мутным боском рявкнет, стёкла по всем концам так и отзовутся. Либо на рундучок в прихожей ляжет, патлы свисит и давай по мышиному подсыкивать. Набежит мышей прорва, он им сладкий сухарик скормит, да на две партии и распределит, которые мыши пешком, пехота, которые на крысах верхом, кавалерия. Хлопнет пятка о притолоку, знак подаст, пошла война. Грызутся, кувырком ополчь ммякаются, а он шершавый и рад. По рундучку катается, сам себя лапами по пузу барабанит. И удовольствие. Зато и мышиную свою команду уж он не выдавал. Ни одного кота в дом ни почём не допустит. Чуть, который мурлой забодранной доски покажет, чей час его домовик кочергой по усам кот так и вскинется, попал шар в лузу, да и выскочил. Да и на крышу ему, будь ластому лафа. Зимой белые шмели над трубой попархивают, в ставне у купеческой вдовы красное сердечко мерцает. Тишина кругом, да чрезвычайности. Дальний лес в мутном молоке дремлет. Дура ворона сбоку на крышу подсядет, слепит домовой снежок, да взад ей и польнёт. Лети, милая, не загащивайся. И летом неплохо. Звёзды, божьи глаза, над кровельным коньком играют. Сопрёт домовой из колодца бутылку пиво, пьёт, ногой по желобу стучит. Остатки дворовому псу на башку сплеснёт. Не смотри обормотно луну, не для тебя выплыла. В саду стор уж шушелаша груши опадки печёт. Чуть глаза заведёт. Домовой свою порцию свиснец с руки на руку перекинет и к себе на чердак. Знатно же его, что и говорить. Особенно ж он весну обожал. Черёмуха вокруг всей крыши кольцом цветёт, миндальным мылом ноздри лоскочет. Соловей над малиником гремят, звонкий раскат пересвист из сада до того грустно наплывает, что не то что домовой. Бревно разомлеет. Вытащит он из водосточной трубы своей работы желейку, да как начнет Соловьев подбадривать, аж прачка-агашка на дворе на белых пальчиках лебедю закружится. И вот тут, нежданно-негаданно, загнали ему под самый, можно сказать, май месяц шип под ноготь. Понаперло этой музыкальной солдатни во все покои, прямо дом трясется. «Днем не заснешь, а когда ж и заснуть домовому, как не днем». Почитай заригун дось от чёрные дудки. Флейты до такой пронзительности достигают, аж в глазах режет. Басы в подкладку мучат раскатываются. Хоть башку в стружку зарой, хоть пакли из-под бревна уши закопать, ни почём тишины не добьёшься. Марши до польки, будто медные козлы через стеклянный забор скачут. Вальс лебединая прохлада, правда, на дно пьяным шёпоти шёл. Да что толку, ежели капельмейстер через каждый такт музыку обрывал и такими прибалтийскими словами солдат камертонил, что домовой с тоски в трубу голову засовывал. Не любят они домовые, когда кто по-русски неправильно ругается. Да и ночью не легче было. Строевой солдат, когда он не дневали, да на посту с ружьем не стоит, ночью обязательно дрыхнет, а эти бессонные какие-то оказались. чуть капельмейстер на свою фатеру через дорогу ванзится, чуть старший унтер-офицер сверхсрочный старичок мундирчик с шевронами над койкой повесит. Сейчас кто куда? В саду шу-шу-шу-шу. Шушу, мало ли безпризорных куфарок до да мамок. Полковому музыканту после пожарного можно сказать первая вакансия. Из окон сигают, в кустах масло жмут. Всех соловьёв, самозабвенных пташек, собачьи матери поразгоняли. Сирень с напами рвут, на пятак попользуются, на рубль поломают. Ох, сволочи! Нырнёт домовой, как солнце сядет под жимлость, к помойке своей серым катышком проберётся. Ан, и тут обида. Квартирант богоданный, музыканская собачка-кларнет-пистон, всё как есть приезд. Хоть масол обглоданный после нее прохладным языком оближи. На чердак вернется, портки музыканские на веревках удавленниками качаются. Портянки, хоть и мытые, на лунном свете кадят преют, никакая сирень не перебьет. Даже мыши и те сгинули. Капельмейстер, чистоплю и во все углы носом потыкал, приказал в мышиные щели толченого стекла насыпать. Тварь божья ему, вишь, помешала. Ну и ушли все с копом в лоба с соседней. Не по стеклу штанцевать. Лапки свои не казённые. Совсем домовому обидно стало, как своей последней компанией он решился. Ишь хлоп гусиный. На малое время до лагерного сбора с командой втиснулся, а распорядки заводит, будто он тут и помирать собрался. Вылез как-то домовой в полночь на крышу, к трубе притулился, Лунный дым сквозь решето стал сеять, а сам свою думку думает. Как бы ахальную команду с места сжить? Не самому ж стародавнего гнезда сниматься. Хоть дом сожги, в зале под порогом ямку выкопает, никуда не поддастся. Кое-чего и придумал. Начал он тихо, вроде лебединой прохлады, а дальше все круче. Пострей толченого стекла дело-то вышло. Утром, чуть ободняло, полез барабанщик на чердак. Бельишко в охапку собрал, все как есть на месте. А чуть на свет вынес, так и заверещал. «Ох ты, гусь с яблоками! Гляньте-ка, братцы! Не как черт на нашем белье трипака плясал!» Сбежались музыканты. Вот так пастирушка! По всем порткам-рубахам жирной сажей слитки понатоптаны. Да и следки какие-то несуразные. То ли селезнь с медвежонком сажу на белье месили, то ли обезьяна заморская, из трубы вылезши, на передних лапках по белью краковяк танцевала. Подкатился тут старший унтер-офицер, под ковками затопотал. «Что же, Энтодор и мифасоль, вам в душу за оказия? Как так не доглядели? Почему такое?» «Да гляди-ка тут, не часовых же к подштанникам ставить». Капельмейстер на крик из своей фатеры поспешает. Скрой очки глянул, чуть дневальному голову не отгрыз. А что ж с дневального в таком разе и спросишь? Ведь этак и его залунное затмение под винтовку ставить-то надо. Ну, кой-как дело обмялось. Собралась команда в верхнем помещении. Впереди флейты, за ними кларнеты, у стен геликон-босы, самые пучеглазые да усатые кавалеры. Дал капельмейстер знак, чтобы начать марш фантазию с первоначалу для разгона музыки. Набрали солдатики полную порцию воздуха, понатужились, дунули в мундштуки, как прыснет из всех раз трубки росин. Так всех с морды до подмёта каякотило. А более всех капельмейстер попользовался, потому он всегда перед командой палочкой своей выкомаривает. Затрясся он, раскрыл было рот, чтоб всю команду фторитона обложить, а он слов-то и не хватило. Выплюнул он с пол-ложки, с висков течет, мундирчик залоснился, с голенища круг ног жирный прудок набегает. Залопотал он тут, как скворец, и слов других не нашлось. «Что значит? Что значит? Что значит?» «Ничего и не значит». Помет на полу, а птички и видом не видать. Призадумались тут и музыканты, а уж на что народ дошлый. Флитист один макроротый, весь как сорочий яйцо веснушчатый, кинулся к керосиновой жестянке, что в углу стояла. Пусто. А вчера полная ведь была. Вот в чём суть. Стали солдатики шарить, про капельмейстера и забыли, хоть и начальник. Совсем он ошалел с перепугу, чихал в синях. До да старшему унтер-офицеру Бака своему мокрой подтряпочку подставлял. Стали шарить, глядь поглядь, такие же слитки, как и на белье, только керосином смоченные, на чердак вели. Заскучали тут многие. Однако, Ша помнился кое-как при Балтийский суда кентет. Приказание дал, чтобы чердак до последней балки обследовать. Музыканты, ежели присяга потребует, народ храбрый. В самый бой впереди всех с музыкой идут. Ан тут человек с пять охотников-то набралось. Фонарь зажгли. Барабанщик наган свой против неизвестной нации неприятелей из кобуры вытянул, поперли на чердак. Тыкались, все закаблучья друг дружке оттоптали. Хочь бы моль для смеха попалась. Только с дюжину пустых пивных бутылок у слухового окна нашли, как кегли расставлены. Да за место шара чугунная бомба, что к лампе подвешивают, рядом лежала. «Ох ты, Господи!» То-то вчерась ночью над головами гудело перекатывалось. Потоптались музыканты. Никто и слова не сказал. Делать нечего. Стали они задом с лестницы спускаться. А вдогонку им из-под дальней черной балки стерва какая-то подлым голосом огрызнулась. «Ку-ку! Шиш съели!» Загремели солдатики вниз, аж лестница затряслась. Доложили капельмейстеру, Бухнул он с досады в турецкий барабан колотушкой, чуть шкуру не прорвал. Чепуха на барабанском масле. Голые потёмки разве сами разговаривать могут? Промывайте инструменты, ну вас всех к подноготному дьяволу. Обнаковенно немец и выразиться по-настоящему не умел. Поманил он старшего. Займись тут пока с ними, а я пойду переоденусь, потому я весь фотогенным провонялся. Фитиль в меня вставить те лампы не надо. Отрепертились солдатики к вечеру, аж губы набрякли. Дело спешное. Завтра утречком к полковой командирше в полном составе являться. Сурпризный вальс играть. Проверили они инструменты, да за место верхнего помещения внизу их над койками поразвешали. При лампочке да при дневальном сукин бес не накеросинит. Сели в кружок, кто в картишке, кто ноты подшивает, кто из черного хлеба поросят лепит. И вдруг все в раз к фортке головы повернули. Из-за колодца, из садовой чищобы, не весь на чем, ни дудка, ни окорина, не весь кто лебединую прохладу насвистывает, да с такими загогулиными доперекацами, что капельмейстеру хочешь лицо закрыть. Он миного, гладко сделал, будто наждачной бумагой отшлифовал. А тут стежок за стежком золотом завивается, сам из себя звонкие ростки дает. Кому же играть? Все на местах. «Экое ведь дело!» Пошушукались кавалеры, расползлись по углам. В сад, конечно, ни один не сунулся, место неладное. Взамен знакомой куфарки еще такое тьфу-тьфу облапишь, что и рот на бок сведет. Тихо, мирно по койкам своим завалились, подводные жуки в ушах зашуршали. Уснула команда. Один щеголек-флейтист у окна сидит, хозяйство свое налаживает. Утром в экстренной суматохе совсем не управишься. Поясок, лакированный лампадным маслом, протер, на вороненную бляху подышал, тряпочкой прошелся, так павлиньим глазком и прыснуло. Фуражечку встрянул. Не блин армейский, своя собственная. Края пирожком загнул. Соколом на голове сидит. Полосатые плечи слюнкой освежил. «Эх вы, Дашки-канашки, прилипай к рубашке!» А плечи антибрацы, у них форсунов музыкантов, как у селезней хахолок в хвосте. Так девушки пачками идуреют. Музыканты, они черти фасонисты, писарям не уступят, потому за всегда на людях. То в городском саду в сквозном павильоне над публикой гремят, каждый сапог на виду, то на парадных балах мазурку расчёсывают. Михрютками в галенищах разинутых не вылезешь, не тот табак. А ежели кое-что себе сверхформенной пригонки и дозволяли, адъютант не подтягивал. Ему тоже поделесно. Такую команду хоть в Париж посылай. Обдёрнулся солдатик. Кажись, всё. А как шаровара свои просмотрел, видит, пуговки подтянуть надо. Нитка, сволочь, гнилая попалась. Чуть молодецкую выправку развернёшь, так пуговка канарейкой в бока летит. Прихватил он всё как следует, щука зубами не отгрызёт. — Да. Подтяжечки новые примерил, в оконное стекло на себя засмотрелся. Чисто генерал-фельдмаршалу. Музыканты, они ремешками не затягиваются, и форс не допущает, и для легкости духа в подтяжках способнее. Ежели брюхо поперек круто перетянешь, долгого дыхания тебе, особливо на ходу, не хватит. Обязательно себя в штанах, как в футляре, содержать надо». чтобы правильная перегонка нот из грудей в подвзошную скважину шла. А хорошится флейтист в стекло, подтяжечками поигрывает, сонный зевоты рыбкой потянулся. Ан почудилось ему тут, будто с надворной стороны серый козёл на дыбки поднимается. В окно на него во все глаза смотрит. Прикрыл солдат бровь киладонию, воззрился в тёмную ночь, так вдоль стены и метнулось что-то. Да ещё и фыркнуло шершавое зелье. По всем кустам с мешок глухой шорохом прокатился. Не прачка ли агашка? Голос у нее, однако, не толстый кларнет с переливом. Не то, чтобы в басовую подземность ударять. И бежать ей с чего же. Ты ей гимнастерку поштопать, а она к тебе так всем арсеналом и подворачивается. Кто ж Лярова скрозь окно подсматривал? Вспомнил тут музыкантик, какие чудеса в команде разворачивались. Сжался, как мышь. Гардероб свой на табуретке конвертом сложил и в тёплое гнездо под собственной одеяльцо чижиком безвинным забился. Иж как в трубе корова в пустую бутылку ухает, а ведь на дворе ветра и впол колебания нет. Спаси, Господи, помилуй флетисто Данилу, сонным невадом затени, на заре пёрышком стряхни. Остался дневальный посерёдке за столиком одинокой кукушкой. Сидит бодрица Жужелицу по нотам пальцем подталкивает, Чтобы правильное направление держала. Чего же бояться? Лампочка в полную силу горит, Вокруг земляки в носовые фаготы дуют, Не в лесу сидит, наплевать. Скрозь фортку оркестр соловьиный достигает. Вот падиш никто не учил, А без капельмейстера так и наяривает. Эх ты, жизнь! Притих он, пришипелся, стал было носом дремливую рыбку удить он слышит будто дверь скрипнула а может и не скрипнула солдат во сне зубом заскрежетал сераям глаз вдоль коек бродит шарит ножницы будто звякнули откуда тут в ночной час ножницам взяться таращ ще дневальный глаз к землику на койку присела и жуть на него наплывает и начинает муть по рукам пеленает вздремнул не вздремнул Бык его знает. К ковшику подошёл, в ладони себе прыснул, глаза свежил и стал для бодрости на столике крепко слово вырезавать. Сменился дневальный, другой заступил. Ан тут в скорости и солнце словно подсвечник золотой из сада выкатилась. Не успел капильмейстер щёки себе поскоблить, слышит, на супротив в команде крик, шум. Старший унтер-офицер истошным голосом орёт. Побежал немец через дорогу, как был в мыле, в музыканское помещение заскочил. Хоть и вольнонаёмный начальник, скомандовал ему навстречу дневнальной: "Встать, смирно!" Кто привстал, руками за брюхо держится, а кто так на койке турецким дураком сидит. Что такое?" Старший из угла жкандыбает, всей пятернёй штаны на весу держит. Лица наём нет. Ох, ваша скородие! Пропали мы все с потрохами. Как командирша команду вести, если на всех музыкантских штанах пуговицы все до одной отрезаны? Даже пряжки на хлястиках все начисто, можно сказать, слизаны. Либо в трубы дуть, либо штаны держать. Совместить никак невозможно. Началась тут братцы заверушка. «Ночной дневальный крестится, языка с перепугу лишился, знаками показывает, что ни сном, ни духом он тому не причинен. Да и не до дневального в таком виде. Через малое время в поход к полковому командиру на фатерует тить. Как быть-то?» Послал капельмейстер утреннего дневального. На одном ем брюки в полной исправности были. Командиру нестроевой роты, чтобы распорядился из чей хауза новый комплект спешно выдать. Припустил дневальный. «Дневальный». А капильмейстер в догонку дирижирует. Беги четвериком, по сторонам не смотри, на чужой кровать срот не раздевать. Марш-марш, глухому папу два обеда на ужин. Скрылся из глаз дневальный, а время идёт. Обшарили на всякий случай все сундучки, на всю команду пять запасных пуговиц набрали. Музыканты народ незапасливый, пока что булавками подкололись. Да это же вещь ненадёжная. Духовой инструмент крепких пуговиц требует, потому на туга большая. Стучат часы, минутная стрелка капельмейстера прямо по сердцу чиркает. Слышат они конский топот у ворот. Не двуколка лишь шароварами вскачь примчалась. Глядь, сам полковой дютант на взмыленном коне во двор вкатывает. У него ж братцы, музыкальная команда в непосредственном подчинении. Тут засуитишься. Почему кричит? Иван Распрокарлович, такое опоздание. Все собравшиеся, командир в босовом ключе выражается: "С какой стати музыки нет? Почему у вас личность в мыле? Рапорт об отчислении подавайте, я же ли служить не умеете". Капельмейстер аж фальцет вдарила. "Ох, господин адъютант, забритый-то двух небритый их тают. Сначала казните, потом выслушайте!" И доложил ему, какие комуфлеты в команде происходят. Притихал дютант, видит, дело цинковое. А тут и двуколка со штанами подоспела. Отделась команда в два счёта и марш-маршем к командирской фатерие. Хоть и с опозданием, однако вальс лебединую прохладу пронзительно сыграли, будто серебряные ложки в лаханке прополоскали. Разомлела командирша. Капельмейстру полпудовую ручку под усы сунула. Музыканта в беседку послала мунштуки промочить. Ежели на утро вспрыснешь, за всегда легче дух из себя в трубу угнать. Командир полка между тем: "Нет, нет, да и насупится. Моментальность любил, не приведи Бог. А тут против расписания на 20 минут оркестр согрешило". Отютан за парадным столом: "Что ж ему делать? Всё как есть и доложило. Не чистую силу под арест не посадишь. И про портки со следами, и про керосин, и про пуговки". Захали, полковые дамы, господа офицеры осторожно удивляются. Полковый батюшка в шёлковый рукав покашливает. Так, капильмейстер судак прибалтийский, после шестой рюмки усы пирожком вытер и с отчаянной храбростью заявляет: "Или я, или чёрт. Официальный прошу по нигидной молебен отслужить, а то я за занятия не отвечаю". Ну, тут полковый батюшка его и причесал. Ни панихидных молебнов, ни молебственных панихид Иван Карлыч еще не существует. Может, вы сочините. А что касаемо черта, полагаю, что это не егоная повадка. Черт бы пуговки с мясом вырезал, чтобы казенное добро до тла изничтожить. А это домовик не иначе. Вы его тихой жизни лишили, он и озурует. Уж вы не сопротивляйтесь, он вас доест, и молебен никакой не поможет». А ежели желаете доброго совета послушать, попросите вы через полкового командира городского главу, чтобы он вам пока ремонт идёт, другое помещение под команду приспособил. Барак какой-либо бесчердачный, потому домовые в бараках не обитают. Городской глава тут же на супротив сидел, с копельмейстером чокнулся и говорит: "Ладно, рижский бальзам. Барак я тебе приспособлю". Только дай мне, брате, с Прибалтийское слово, что в воскресенье в городском саду сверхкомплекта ты мне лебединую прохладу на громких нотах сыграешь. Тихая музыка меня не берёт. А я уж по тебе, как помрёшь, понехидный молебен по первому классу закажу. По рукам, что ли? 1933 год. Читал Константина Гневой.